Глава десятая ⁇ Рыжий Нил. Было около половины четвертого, когда я вышел на Лангдайкс. Меня влекло в деревню Дин. Так как там жила Катриона, а ее родня, Гленгайлские Макгрегоры, почти наверное, будет пущена по моему следу, то это было одним из немногих мест, от которых мне следовало держаться подальше. Но я был очень молод и, кажется, очень влюблен, а потому, не задумываясь, повернул в сторону деревни. Правда, чтобы успокоить совесть и здравый смысл, я старался соблюдать осторожность. Там, где дорога пошла в гору, я, взойдя на перевал, внезапно бросился в ячмень и притаился там, выжидая. Некоторое время спустя мимо прошел человек, по виду горец, но мне совершенно незнакомый. Вскоре прошел Рыжеголовый Нил, затем проехала тележка Мельника, а после шел только всякий деревенский люд. Этого было достаточно, чтобы заставить самого отчаянного смельчака отказаться от своей цели. Но во мне еще сильнее разгорелось желание попасть в деревню Дин, Я убеждал себя, что появление Нила на этой дороге вполне естественно, ибо эта дорога вела к дому, где жила дочь его господина. Что касается первого прохожего, то если я стану пугаться всякого попавшегося на пути горца, мне далеко не уйти. И, успокоив себя этими хитрыми доводами, я прибавил шагу, и в самом начале пятого уже был у калитки миссис Драмонт, Огилви. Обе дамы были в доме. Увидев их через открытую дверь, я сорвал с себя шляпу. «Тут пришел один малый за своими шестью пенсами», — сказал я, думая, что это понравится вдове. Катриона выбежала мне навстречу и сердечно поздоровалась. К моему удивлению, старая дама встретила меня не менее приветливо. Много времени спустя я узнал, что она еще на рассвете посылала верхового в Куинсферри к который, как она знала, был поверенным по делам имени Шос, и у нее в кармане лежало письмо от моего доброго друга с самыми лестными словами обо мне и моем будущем. Но даже не зная об этом письме, я легко разгадал, что она замышляет. Быть может, я и в самом деле был деревенщиной, но не настолько, как ей представлялось. И даже при моем не слишком тонком уме мне было ясно, что она вознамерилась устроить брак своей родственницы с безобородом мальчишкой, который как-никак владел поместьем в Лотиане. «Пусть-ка шесть пенсов отведает нашей похлебки». — Кэтрин, — сказала она, — сбегай и скажи девушкам. И пока мы оставались одни, она всячески старалась польстить мне, всегда умно, всегда как бы подшучивая, по-прежнему называя меня шесть пенсов, но таким тоном, который должен был возвысить меня в собственных глазах. Когда вернулась Катриона, намерения старой дамы стали еще более очевидны, если только это было возможно. Она принялась расхваливать достоинства девушки, словно барышник, продающий коня. Щеки мои пылали при мысли, что она считает меня таким тупицей. Порой мне приходило в голову, что наивная девушка даже не догадывается, что ее выставляют на показ. И тогда мне хотелось стукнуть старую перечницу дубиной. А порой казалось, что обе они сговорились — завлечь меня в ловушку, и тогда я мрачнел, хмурился и сидел между ними, как воплощение неприязни. Наконец, старая сваха придумала наилучшую уловку — оставить нас наедине. Если уж во мне зародится подозрение, заглушить его бывает нелегко. Но хотя я знал, какому воровскому роду принадлежит Катриона, для меня было невозможно смотреть ей в глаза и не верить ей. «Я не должна вас расспрашивать», — быстро спросила она, как только мы остались одни. «Нет, сегодня я могу говорить обо всем с чистой совестью», — ответил я. «Я уже не связан словом, и после того, что произошло за сегодняшний день, я бы не дал его снова, если бы меня о том попросили». «Тогда рассказывайте скорее», — поторопила она. «Тетушка вот-вот вернется». Я рассказал ей всю историю с лейтенантом с начала до конца, стараясь представить ее как можно смешнее, и в самом деле все это было так нелепо, что невольно вызывало смех. «Оказывается, все-таки грубые мужланы для вас столь же неподходящее общество, как и хорошенькие барышни!» — воскликнула она, когда я кончил. «Но как же это ваш отец не научил вас владеть шпагой? В жизни не слыхала ничего подобного». Это так неблагородно. Во всяком случае, неудобно, сказал я. А мой отец, честнейший человек, вероятно, витал в облаках, иначе он не стал бы, вместо фехтования, обучать меня латыни. Но, как видите, я делаю, что могу. Я, подобно жене лота, превращаюсь в соляной столб и даю себя рубить. Знаете, от чего я смеюсь, сказала Катриона. Вот от чего. Я такая, что мне следовало бы родиться мужчиной. И я часто воображаю, что я мужчина, и придумываю для себя всякие приключения. Но когда дело доходит до боя, я спохватываюсь, что я ведь только девушка, что я не умею держать шпагу или нанести хороший удар. И тогда я перекраиваю свою историю так, чтобы бой не состоялся, а я бы все равно вышла победительницей». Вот как вы с вашим лейтенантом. И я, мальчик, и все время произношу благородные слова, совсем как мистер Дэвид Белфур. «Вы кровожадная девица», — сказал я. «Я знаю, что надо уметь шить, прясть и вышивать», — ответила она. «Но если бы вы только этим и занимались, вы бы поняли, какая это скука. И, по-моему, это вовсе не значит, что мне хочется убивать». А вам не случалось убить человек? Случалось, и даже двоих. И я был тогда мальчишкой, которому еще надо было учиться в школе, сказал я. Но вспоминая об этом я нисколько не стыжусь. Но что вы чувствовали тогда, после этого? Спросила она. Я сидел и ревел, как малый ребенок, сказал я. Я понимаю, воскликнула она. Я знаю, откуда берутся эти слезы. Во всяком случае, я не желаю убивать. Я хочу быть Кэтрион Дуглас, которая, когда выломали засов, просунула в скобы свою руку. Это моя любимая героиня. А вы хотели бы так умереть за своего короля? «По правде говоря, — сказал я, — моя любовь к королю — Бог да благословит его курносое величество — гораздо более сдержанна. К тому же я сегодня так близко видел смерть, что теперь предпочитаю думать о жизни». — Это хорошо, — сказала она. — Так и должен рассуждать мужчина. Только вам нужно научиться фехтовать. Мне было бы неприятно, если бы мой друг не умел сражаться. Но тех двоих вы, наверное, убили не шпагой. — Нет, — ответил я. — У меня была пара пистолетов. И, к счастью моему, эти люди были совсем рядом со мною, ибо стреляю я ничуть не лучше, чем фехтую. Она тотчас выведала у меня все о сражении на Бриге, о чем я умолчал, когда впервые рассказывала себе. «Да, — сказала она, — вы очень храбрый, а вашим другом я просто восхищаюсь и люблю его». «Им нельзя не восхищаться, — сказал я. У него, как у всех, есть свои недостатки, но он храбрец, верный друг и добрая душа. Благослови его Бог. Не верится мне, что придет такой день, когда я смогу забыть Алана. Сейчас я уже мог думать только об Балане и о том, что от меня одного зависит, увидимся мы нынче же ночью или нет. — Боже, где моя голова? Ведь я забыла сообщить вам новость! — воскликнула Катриона. — И рассказала мне, что получила письмо от отца. Он пишет, что его перевели в замок, где она может завтра его навестить, и что дела его улучшаются. — Вам это, наверное, неприятно слышать? — сказала она. — но можно ли осуждать моего отца, не зная его? «Я и не думаю его осуждать», — ответил я, — «и даю вам слово, я рад, что у вас стало легче на душе, и если я и приуныл, что должно быть видно по моему лицу, то согласитесь, что сегодня неподходящий день для примирения, что люди, стоящие у власти, совсем не те, с кем можно поладить. Я все еще не могу опомниться после встречи с Саймоном Фрезером». — О, как можно их сравнивать! — воскликнула она. — И кроме того, не забывайте, что Престон Грандж и мой отец Джеймс Мор одной крови. — В первый раз об этом слышу, — сказал я. — Странно, как мало вы вообще знаете, — заметила Катриона. — Одни называют себя Грантами, другие — Макгрегорами, но все принадлежат к одному клану и все они сыны Эпина, в честь которого и названа наша страна. «Какая страна?» — спросил я. «Моя и ваша», — ответила Катриона. «Как видно, сегодня для меня день открытий», — сказал я, «ибо я всегда думал, что моя страна называется Шотландией». «А на самом деле Шотландия — это страна, которую вы называете Ирландией», — возразила она. Настоящее же древнее название земли, по которой мы ходим, и из которой сделаны наши кости — Эпин. И когда наши предки сражались за нее с Александром и римлянами, она называлась Эпин. И до сих пор так называется на вашем родном языке, который вы позабыли. «Верно», — сказал я, — «и которому я никогда не учился». У меня не хватило духу вразумить ее относительно Александра Македонского. Но ваши предки говорили на нем из поколения в поколение, — заявила она, — и пели колыбельные песни, когда ни меня, ни вас еще и в помине не было. И даже в вашем имени еще слышится наша родная речь. Ах, если бы мы с вами могли говорить на этом языке, вы бы увидели, что я совсем другая. Это язык сердца. Дамы угостили меня вкусным обедом, стол был сервирован красивой старинной посудой, и вино оказалось отменным. Очевидно, миссис Огилви была богата. За столом мы оживленно болтали, но, заметив, что солнце быстро клонится к закату, и по земле потянулись длинные тени, я встал и откланялся. Я уже твердо решил попрощаться с Аланом, и мне нужно было найти и осмотреть условленное место при дневном свете». Катриона проводила меня до садовой калитки. «Долго я вас теперь не увижу?» — спросила она. «Мне трудно сказать», — ответил я. «Быть может, долго, а быть может, никогда». «И это возможно», — согласилась она. «Вам жаль?» Я наклонил голову, глядя на нее. «Мне тоже, и еще как», — сказала она. «Мы мало виделись с вами, но я вас высоко ценю». Вы храбрый и честный. Со временем вы, наверное, станете настоящим мужчиной, и я буду рада об этом услышать. Если даже случится худшее, если вам суждено погибнуть, что ж, помните только, что у вас есть друг. И долго-долго после вашей смерти, когда я буду совсем старухой, я стану рассказывать внукам о Дэвиде Белфоре и плакать. Я расскажу им, как мы расстались, Что я вам сказала и что сделала? Да сохранит и направит вас Бог. Так будет молиться ваша маленькая подружка. Вот что я сказала, и вот что я сделала. Она схватила мою руку и поцеловала ее. Это так меня поразило, что я вскрикнул словно от боли. Лицо ее зарделось, она взглянула мне в глаза и кивнула. «Да, мистер Дэвид», — сказала она. Вот что я думаю о вас. Вместе с поцелуем я отдала вам душу. Я видел на ее лице воодушевление и рыцарский пыл смелого ребенка, но не больше того. Она поцеловала мне руку, как когда-то целовала руку принцу Чарли, в порыве высокого чувства, которое неведомо людям обычного склада. Только теперь я понял, как сильно я ее люблю — и какой трудный путь мне еще нужно пройти для того, чтобы она думала обо мне, как о возлюбленном. И все же я чувствовал, что уже немного продвинулся на этом пути, и что при мысли обо мне сердце ее бьется чуть чаще, а кровь становится чуть горячее. После великой чести, которую она мне оказала, я уже не мог произнести какую-нибудь обычную любезность. Мне даже трудно было говорить». В голосе ее звучало такое вдохновение, что у меня готовы были хлынуть слезы. «Благодарю Господа, что вы так добры, дорогая», — сказал я. «Прощайте, моя маленькая подружка. Я назвал ее так, как она назвала сама. Затем поклонился и вышел за калитку». Путь мой лежал по долине вдоль реки Лит, к Стокбриджу и Силвермилзу. Тропинка бежала по краю долины, посреди журчала и звенела река, низкое солнце на западе расстилало свои лучи среди длинных теней, и с каждым извивом тропы передо мной открывались все новые картины, точно за каждым поворотом был новый мир. Думая об оставшейся позади Катрионе и ждавшем меня впереди Алане, я летел как на крыльях. Мне бесконечно нравились издешние места, и этот предвечерний свет и говор воды я замедлил шаг и огляделся по сторонам. И потому, а также по воле провидения, увидел недалеко позади себя, в кустах, рыжую голову. Во мне вспыхнул гнев. Я круто повернул назад и твердым шагом пошел обратно. Тропа проходила рядом с кустами, в которых я заметил рыжую голову. Поравнявшись с засадой, я весь напрягся, готовясь встретить и отразить нападение. Но ничего не случилось. Я беспрепятственно прошел мимо, и от этого мне стало только страшнее. Еще светило солнце, но вокруг было совсем пустынно. Если мои преследователи упустили такой удобный случай то можно было предположить лишь одно — они охотятся за кем-то поважнее, чем Дэвид Белфур. Ответственность за жизнь Алана и Джемса легла мне на душу тяжким бременем. Катриона все еще была в саду одна. «Катриона!» — сказал я. «Видите, я вернулся!» «И на вас нет лица!» — воскликнула она. «Я отвечаю за две человеческие жизни, кроме своей собственной», — сказал я. «Было бы преступно и позорно ходить, не остерегаясь. Я не знаю, правильно ли я поступил, придя к вам. Я был бы очень огорчен, если бы навлек этим беду на нас обоих». «Есть человек, который был бы огорчен еще больше, и уже сейчас огорчен вашими словами», — проговорила она. «Скажите, по крайней мере, что я такого сделала», — «О, вы! Вы ничего не сделали!» — ответил я. «Но когда я вышел, за мной следили. И я могу назвать того, кто шел за мной по пятам. Это Нил, сын Дункана, слуга вашего отца и ваш». «Вы, разумеется, ошиблись», — сказала она, побледнев. «Нил в Эдинбурге. Его послал с каким-то поручением отец». «Вот этого я и боялся», — сказал я то есть последних ваших слов. «А если вы думаете, что он в Эдинбурге, то, кажется, я смогу доказать, что это не так. У вас, конечно, есть условный сигнал на случай необходимости, сигнал, по которому он поспешит к вам на помощь, если сможет услышать и добежать». «Как вы узнали?» — удивленно воскликнула Катриона. «С помощью волшебного талисмана...» который Бог подарил мне при рождении, и называется он «Здравый смысл», — ответил я. «Сделайте одолжение, подайте сигнал, и я покажу вам рыжую голову Нила. Не сомневаюсь, что слова мои звучали горько и резко. Горечь переполняла мое сердце. Я винил и себя, и девушку, и ненавидел нас обоих. Ее за то, что она принадлежит к этой подлой шайке — себя за глупые легкомыслие, с которым я сунул голову в это осиное гнездо. Катриона приложила пальцы к губам, и раздался свист, чистый, пронзительный, на высокой ноте. Так мощно мог бы свистнуть пастух. С минуту мы стояли молча, и я уже хотел было просить, чтобы она повторила сигнал, но вдруг услышал, как внизу, на склоне холма, кто-то пробирается сквозь кустарник. Я с улыбкой указал ей в ту сторону, и вскоре Нил прыгнул в сад. Глаза его горели, в руке был обнаженный черный нож, как называют его в горах. Увидев меня рядом со своей госпожой, Нил остановился как вкопанный. — Он явился на ваш зов, — сказал я. Судите сами, был ли он в Эдинбурге, и какого рода поручение дал ему ваш отец. Спросите его самого. Если я или те двое, что от меня зависят, должны погибнуть от руки вашего клана, то дайте мне идти навстречу смерти с открытыми глазами. Дрожащим голосом Катриона обратилась к нему по-гельски. Вспомнив деликатную щепетильность Алана в таких случаях, Я чуть не рассмеялся горьким смехом. Именно сейчас, зная о моих подозрениях, она должна была бы говорить только по-английски. Они перебросились двумя-тремя фразами, и я понял, что Нил, несмотря на всю свою подобострастность, очень разозлился. Затем Катриона повернулась ко мне. «Он клянется, что это неправда», — сказала она. «Катриона», — произнес я, — «А вы сами верите этому человеку?» «Откуда я знаю?» — воскликнула она, ломая руки. «Но я должен как-то узнать», — сказал я. «Не могу больше блуждать в потемках, неся на себе две человеческие жизни. Катриона, постарайтесь поставить себя на мое место, а я Богом клянусь, что изо всех сил стараюсь стать на ваш. «Не думал я, что когда-нибудь нам с вами придется вести такой разговор, вот уж не думал». Сердце мое обливается кровью. Но задержите его здесь до двух часов ночи, и больше мне ничего не нужно. Попробуйте его уговорить. Они опять заговорили по-гельски. «Он говорит, что мой отец, Джемс Мор, дал ему поручение», — сказала Катриона. Она побледнела еще больше, и голос ее дрожал. «Теперь мне все ясно», — сказал я. И да простит им Господь их злодеяние. Она ничего не ответила, но по-прежнему смотрела на меня, и с лица ее не сходила бледность. Что ж, прекрасно, сказал я. Значит, я должен умереть, и те двое тоже. О, что же мне делать, воскликнула она. Как я могу идти на перекор отцу, когда он в тюрьме, и жизнь его в опасности? «Но, может быть, все не так, как мы думаем», — сказал я. «Может быть, он опять лжет, и никакого приказа он не получал? Возможно, все это подстроил Саймон без ведома вашего отца». Она вдруг расплакалась, и у меня больно сжалось сердце. Я понимал, в каком ужасном положении эта девушка. «Знаете что», — сказал я, — «задержите его только на час». «Я попробую рискнуть и буду молить за вас, Бога!» Она протянула мне руку. «Мне так нужно хоть одно доброе слово!» — всхлипнула она. «И так на целый час», — сказал я, беря ее руку в свою, — «он стоит трех жизней, дорогая!» «Целый час», — сказала она, — и стала громко молить Спасителя, чтобы он простил ее. Я подумал, что мешкать здесь больше нельзя, и убежал.